Приближается Рождество. В Евангелии от Матфея, в первой главе, в двадцать стихе мы читаем «Родишь же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Я думаю, что всем понятно, зачем делаются подарки. Если вы хотите кому-то сделать приятное, если вы хотите наладить добрые отношения, если у вас в сердце живут добрые чувства к кому-то, вы тогда постараетесь угодить этому человеку и сделаете ему подарок. И мы должны понимать, что когда Господь пришел на эту землю, то Он не просто так отдал Своего Сына в эту юдоль скорбей, но всемогущий Бог имел в Своем сердце такую любовь к погибающему творению, что она переливалась через край. Поэтому Он и отдал нам в дар Своего Сына. Возлюбленные Господом, когда мы размышляем об этом подарке с небес, когда мы его рассматриваем, то, конечно, получая подарок, мы радуемся, но при этом у нас могут появляться вопросы а что связано с этим подарком, кто нам его подарил, как его принять, как отблагодарить благодетеля. Размышляя на эту тему, я был поражен одним качеством этого подарка. Смотрите, что написано в этом стихе. Здесь сказано, он спасет людей своих от грехов их. Оказывается, этот подарок сделан своим людям. Давайте рассмотрим еще несколько мест Писания, из которых видно, что Бог все сделал для Своих. Вот в Евангелии от Иоанна, в 13 главе, в 1 стихе сказано, «Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив Своих, сущих в мире, до конца возлюбил их». Значит, подарок был сделан с целью, чтобы сделать приятное Своим. Таких мест можно набрать очень много. Приведу еще несколько из них. Когда перед страданиями Иисус в Гефсиманском саду совершает свою знаменитую первосвященническую молитву, то там сказано так «Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты мне дал, потому что они Твои». Читаем мы в Евангелии от Иоанна, в 17 главе, в 9 стихе. «В свое время, обратив внимание на это место, я был поражен. Как это понимать, что не о всем мире молю? Оказывается, ради своих Он пришел на эту землю, и о своих Он молится». Смотрите, какие привилегии Он дает Своим в послании к Ефесинам во 2 главе 19 стихе. «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Друзья, это просто потрясающее по своей силе расположение сердца Отца Небесного, направленное на то, чтобы сделать Своим всякое добро. Своим Он отдал Сына, Своим Он дает жизнь вечную. Но кто-нибудь скажет, «Неужели у Бога может быть лицеприятие?» Отнюдь. У Бога лицеприятия нет. Но как же тогда войти в поток этих благословений, если они только для своих? А кто-нибудь скажет, «А я кто?» «Может быть, я не свой?» Здесь надо иметь в виду, что если кто-то хочет стать своим для Бога, то как раз этот подарок с неба и послан с этой определенной целью. Если ты хочешь войти в поток благословений Божьих, если ты хочешь стать своим для Бога, то есть очень простой и доступный путь. Прими подарок с неба, и ты станешь ему своим. А если ты станешь ему своим, то он спасет тебя от грехов твоих». Прочитаю хорошо известное место из Евангелия от Иоанна в первой главе, стихи 11 и 12. «Пришел к Своим, и Свои Его не приняли, а тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Итак, когда народ израильский отверг Господа, Свои Его не приняли, то тогда Господь совершил это чудо, и, придя на землю, Он предложил этот подарок каждому верующему сердцу. Thank you. Ли ты сблизится с Богом, тогда прими Его миссию доброй воли, прими Его подарок. Но, возлюбленные Господом, если мы принимаем подарок, то это значит, что мы проявляем какую-то взаимность к тому, кто нам его дарит, не правда ли? Значит, дарящий становится небезразличным для нас. В связи с этим давайте рассмотрим, как этот подарок изменяет принявших его». «И овцы слушаются голоса Его», читаем в Евангелии от Иоанна, 10 глава, «и Он зовет своих овец по имени и выводит их». Или вот еще одно место, здесь же в 10 главе Евангелия от Иоанна, «идет перед ними, и овцы за ним идут, потому что знают голос Его, за чужим же не идут» но бегут от Него, потому что не знают чужого голоса. Это мы прочли 3, 4 и 5 стихи. Смотрите, что делает дальше Господь, и это все для Своих. Он их зовет, Он их знает, Он их зовет по имени, Он их выводит, даже душу свою полагает за них. А как же ведут себя Свои? Они слышат голос Его, они идут за Ним. Что еще делают Свои? Они делают еще что-то, что очень для них характерно и что отличает своих. Смотрите, если, допустим, у жениха есть невеста, то кого она слушает? Ясно, что она внимает голос у жениха. Правда же? Она не станет слушать никакой чужой голос, какие бы золотые горы он бы ей не обещал. Точно так же овцы Христовы не слушают чужого голоса и даже не хотят знать его. И даже больше того сказано, они убегают от чужого голоса, не хотят иметь с ним ничего общего. Дорогие друзья, по-моему, любовь Христова, выраженная в этом небесном подарке, становится для нас намного понятнее. Для нас как бы открывается эта небесная красота, которую нам предлагает Отец Небесный в Своем Сыне. Хотелось бы, чтобы самое главное дошло до наших сердец – Кто такие свои? Это вы, дорогие братья и сестры, это Церковь Божья, это для вас пришел этот подарок с неба, чтобы вы никогда не сомневались в верности Божьей. Сейчас одно время, было другое время. Мы не знаем, что нас ждет впереди, но, получив подарок, мы должны быть уверены на сто процентов в том, что Господь расположен к нам в Его благоволении, в милости, в любви к нам, того, кто сотворил нас и искупил нас. Будем крепче держать этот подарок, не будем медлить принять его, если мы еще этого не сделали, и будем радоваться Ему, потому что в нем доказательство того, что наш Господь... Наш небесный жених никогда не оставит нас. Не для того он делает нам эти дорогие подарки, чтобы затем бросить нас или оставить нас кому-то чужому. Слишком велика любовь Божья, чтобы чье-то сердце сегодня осталось безразличным к ней. Да благословит же Господь своих. Да, это действительно нелицеприятие. Да благословит Господь, чтобы свои не остались к Нему равнодушны чтобы многим еще открыли этот подарок. Дорогие, чем больше вы им поделитесь, тем больше он умножится и в вас. Это чудесный подарок, который, отдавая, вы не теряете, а только приобретаете. Да будет, слава Богу, за его подарок с небес.